Седьмое. Волна. Когда обычным летним утром Петрозина проезжал по маленькой Италии, на улицах кипела жизнь. Торговцы продавали прошутто, свежие бананы, яркие портреты короля и королевы Италии, написанные от руки. Фургоны доставщиков еды катились по узким улочкам, заставляя пешеходов сжаться к стенам. За фургонами бежали стайки маленьких детей, надеющихся, что из них выпадет что-нибудь съедобное – Такое, что можно подобрать и отнести домой матери. Петрозина проходил мимо традиционных итальянских кукольных театров и мимо многоквартирных домов, из открытых окон которых неслись обезьяньи вопли и уханье, как из зоопарков. В них целые этажи сдавались шарманщикам, дрессирующим животных, чтобы питомцы потом составляли им компанию в походах по городу. Петрозина обходил конторы брачных агентств, суливших добропорядочных девственниц со старой родины, и похоронное бюро, чьи вывески рекламировали стоимость доставки тел для захоронения в итальянской земле. В переулках, мимо которых он шел, играли в кости, выстраивались в религиозные процессии со статуями святых, которым приколоты долларовые купюры, пожертвования смертельно больным родственникам или друзьям. Черный котелок продвигался сквозь толпу под веревками с бельем, привязанным к пожарным лестницам. На крышах кое-где были расстелены простыни, на которых сушились на солнце измельченные помидоры, чтобы превратиться потом в томатный соус для домашней вечерней пасты. На ветру развивались мужские соломенные шляпы, украденные мальчишками из голов владельцев и подвешенные за прищепки к веревкам, натянутым через улицы. Детектив замечал новичков, прибывших всего несколько дней назад или даже часов, на проходе из Генуи. Итальянские мигранты высаживались в Нью-Йорке и затем зачастую направлялись вглубь страны на работы в Кентукки, Мичиган или Пенсильванию, чтобы внести свой вклад в промышленную революцию, преображавшую страну. Петрозина мог с одного взгляда воспроизвести их историю. Проживая в Маиде, Падуе или Неаполе, они замечали на городской площади рекламный щит, обещавший Лавори» хорошую работу. «высокую зарплату и дешевые билеты на пароход». Был даже один плакат, на котором изобразили текстильную фабрику с банком через дорогу, и рабочих, несущих от одного учреждения к другому мешки денег. Мужчины покидали свои итальянские дома и поднимались на борт судна. Некоторые помещали в багаж моток пряжи, конец которой оставался в руках двоюродного брата или подруги на пирсе. Когда раздавался сигнал и пароход отходил от причала, Пряжа медленно разматывалась, растягиваясь тонкой шерстяной нитью до последнего оборота мотка, после чего зависала в воздухе, поддерживаемая морским бризом. Высадившись в Нью-Йорке и пройдя через бюрократические процедуры на острове Элис, мужчины растекались по всей стране в поисках работы. Итальянцы трудились в литейных цехах и на фабриках Чикаго. На железных дорогах, протянувшихся по всему Среднему Западу, итальянцы клали рельсы. В Западной Вирджинии они добывали уголь. Мужчины, остававшиеся в Нью-Йорке, взрывали и рыли туннели метро, а женщины работали на швейных фабриках. В Бруклине иммигранты клепали корпуса кораблей. На севере штата Нью-Йорк копали котлованы и заделывали выходы водоносных пластов бетоном. В Мичигане разрабатывали железную руду. В Новой Англии добывали камень и гранит. В Канзас-Сити забивали скот на скотных дворах. В Сент-Луисе штамповали кирпичи, в этом городе в то время было 100 кирпичных заводов. В Делавере приезжие собирали персики, во Флориде хлопок, в Луизиане рис и сахар. Повсюду они строили дороги и каналы, истекая потом под палящим солнцем. Итальянцы, которых часто нанимали на самую опасную работу, страдали от четверти всех несчастных случаев на производстве, которые происходили в стране, Причем каждый пятый мужчина, приехавший в Америку, получал увечье или погибал на рабочем месте. «Ваши железные дороги, ваше административное здание и ваш уголь насквозь пропитаны итальянским потом и кровью», сказал писатель Энрико Сарторио. А иногда итальянцев избивали и обращали в рабство. Один калабриец, проживавший в лагере сезонных рабочих, вспоминал потом, как пытался помочь беглому собрату. Я обратил внимание на противоположную сторону ручья, где итальянец, обращаясь к нам как к соотечественникам, звал на помощь. Потом его сбил с ног удар тяжелой палки охранника. Мой друг, черви и я попытались перейти ручей, чтобы помочь, но наш начальник отогнал нас назад под дулом пистолета. Все, что я осмелился сделать, это только крикнуть беглому итальянцу, чтобы тот вернулся без сопротивления, иначе его убьют. Охранник поднял беглеца на ноги, дернув за куртку, и стал толкать вперед, избивая всякий раз, когда тот спотыкался или начинал падать от усталости. «Я пригвожден к кресту», — писал один иммигрант из какой-то неидентифицированной местности в глубине Америки. «Из сотни пейзани, которые строились сюда, выжили только сорок». Пейзани — земляки итальянские. «Кто нас тут защитит?» У нас нет ни священников, ни карабиньери, которые могли бы обеспечить нам безопасность. карабинери полицейские, итальянский. Даже смерть сицилийца или калабрийца стоила меньше, чем смерть рабочего другой национальности. Когда в 1910 году на шахте Лоусон в Блэк-Даймонде, Калифорния, прогремел огненный взрыв, Отбросившие двухметровые бревна почти на километр от шахтного ствола, погибло 12 шахтеров, причем все иностранцы. Семьям ирландцев, и не только, выплатили по 1200 долларов за каждого из погибших, а близкие итальянцев получили лишь по 150 долларов. Но они все равно пребывали, привлеченные обещаниями, щедро раздаваемыми Америкой. А вместе с ними, как в повозках, так и в железнодорожных вагонах, неизбежно оказывались один-два человека, несшие с собой заразу черной руки. К 1906 году общество, оказалось уже распространилось повсюду. Бомбы разнесли дома в Сент-Луисе. На склонах холмов Апалачского каменноугольного бассейна были найдены тела итальянцев с десятками ножевых ранений. В Детройте без вести пропали дети, которых так и не нашли. Несколько семей в Лос-Анджелесе бросили все на и бежали на пароходах обратно в Италию. Несколько семей в Лос-Анджелесе бросили все на и бежали на пароходах обратно в Италию. В штате Коннектикут в октябре 1906 года во время ужина в дом Джузеппе Вазанини вошел бандит черной руки, приставил пистолет к его груди и хладнокровно застрелил. В Пенсильвании в шахтерском городке Уолстон вспыхнули ожесточенные перестрелки между людьми общества и законопослушными итальянцами, в результате которых убили троих человек, а дюжину серьезно ранили. В соседнем шахтерском лагере бандит черной руки бросил динамитную шашку во времянку с шахтерами, которые, как считало общество, на них донесли. Взрыв разорвал в клочья троих мужчин. Губернатора Пенсильвании Сэмуэла панипакера Настолько встревожили беспорядки, что он приказал задействовать военно-полицейские силы штата, созданные им же годом ранее, и за одну неделю был вынужден применить их не менее трех раз. Убийственный дух черной руки, заметила местная газета, начинает проявлять себя по всему штату. Арестованные в одном городке члены общества насмехались над полицейскими, после чего заявили, что общество настолько могущественно что его невозможно разогнать и что, в конце концов, оно будет править страной. В округе Уэстчестер штат Нью-Йорк, в рабочих стреляли, их закалывали ножами или избивали до смерти. В ответ местные шерифы привели к присяге вооруженные отряды мужчин, и те отправились патрулировать в сельской местности с приказом убивать любого отчаянного, покушавшегося на рабочих. Массовое убийство в районе водораздела сообщала в августе «Таймс». «Поезда переполнены итальянцами, бегущими от черной руки». Американцев охватил страх. Жительница Чикаго ударила ножом итальянского детектива, который вел наблюдение за местом встречи с черной рукой. Она приняла полицейского за бандита. Житель Пенсильвании выстрелил в мужчину, пробегавшего мимо него в тот момент, когда он ждал появления члена общества. Раненый оказался невинным пешеходом, он просто догонял трамвай. К весне 1906 года стало совершенно ясно. Предупреждение Петрозина о том, что общество не оставит в покое и не итальянцев, быстро обретает реальность. В отдаленных городах и поселках, где до этих пор общество казалось не более чем страшилкой из репортажа местной газеты, жители стали получать письма. Некоторые из них были написаны не на итальянском или английском языках. Встречались послания на немецком, греческом, подписанные Маопаксепи, что переводится как «черная рука», «идише» и иврите. А позже даже одно послание, составленное на латыни. И угрозы получали не только подъемщики или другие работники. Неизбежно, по мере того, как область деятельности черной руки расширялась географически, ее аппетиты росли, и в конце концов в поле зрения общества стали попадать и вполне богатые и могущественные граждане. К первым месяцам 1906 года фактически оказалось, что эта зараза распространилась вплоть до палаты представителей. Все началось с открыток, переданных по почте некоторым членам законодательного органа. На одной стороне была изображена черная рука, ниже написаны слова: «Осталось четыре дня». Появление открыток наделало переполох в Конгрессе. Избранные представители принялись ломать головы, сообщала газета «Кливленд Плейн пытаясь вспомнить, что они совершили такого, что могло вызвать враждебность Черной руки. «Кливленд Плейн она же «The Plain Dealer», главная газета города Кливленда штата Огайо основанная в 1842 году. Два дня спустя пришла еще одна партия открыток. И на них снова был набросок черного отпечатка ладони вместе со словами «У вас осталось всего два дня». Обратный отсчет вызвал неврастению среди законодателей, после чего безопасность внутри и снаружи палат была усилена. На следующий день пришли еще письма, в которых говорилось «У вас остался только один день». На следующее утро, пока Капитолий ждал прижимаемый страхом, в почтовые ящики Конгресса закинули последнюю партию писем. Тайна, наконец, раскрылась. «Больше никаких черных рук», — гласило сообщение. «Пользуйтесь мылом Бланка». Оказалось, это была рекламная кампания. Паника в Конгрессе вызвала смех, но гораздо более показательная история разыгралась той же зимой севернее в тихом городке Спрингфилд штат Массачусетс. «Черная рука» прислала письмо Дэниелу Вессону, револьверному королю фирмы Смит и Вессон. Созданное им оружие помогло переломить ход гражданской войны и завоевать Дикий Запад. И в зрелом возрасте, в 81 год, король с большим вкусом наслаждался заработанными деньгами. Состояние оружейного магната составляло около 30 миллионов долларов, изрядную часть которых он потратил на свой знаменитый исполинский дом, великолепное сооружение, сложенное из камней, которое многие ошибочно принимали за большой отель. Угрозы привели пожилого оружейника в ужас. В особняк прибыли полицейские и частные детективы, которые принялись допрашивать всех, кто приближался к парадному входу. Полдюжины наиболее опытных сотрудников полицейского департамента укрылись в ближайшем подлеске, сообщила газета Washington Post. Особенно выразительную роль в этом деле сыграл патрульный Саймон Коннери. Однажды вечером он зашел в особняк, надел фальшивую бороду и один из деловых костюмов Эссена и провел несколько минут, тренируясь в воспроизведении повелительного тона миллионера. Когда к парадной двери подкатили коляску хозяина, запряженную двумя прекрасными лошадьми, Коннери вышел из дома и с актерским опломбом пропел «К углу библиотечный и Керью стрит Однако никаких вымогателей или убийц так и не появилось. Тем не менее, промышленник, парализованный страхом, отказался выходить из дома. Шли недели, и его нервная система постепенно расшатывалась от напряжения. 4 августа Вессон внезапно скончался. Судмедэксперт сообщил, что причиной кончины стала сердечная недостаточность, вызванная невротическим расстройством. Однако многие его соседи считали, что смерти старика поспособствовало напряжение, вызванное угрозой со стороны черной руки. Вессона похоронили в Спрингфилде, в стальном склепе, чтобы общество не смогло осквернить его останки. Но самой интересной особенностью дела Вессона стало государственное учреждение, мобилизованное на его защиту, а именно секретная служба США. Как оказалось, несмотря на уверение в том, что преступления черной руки не подпадают под юрисдикцию секретной службы, ее агенты прибыли в Спрингфилд вскоре после того, как письмо злоумышленников было извлечено из почтового ящика Вессонов. Почему тогда они отклоняли многочисленные просьбы Петрозина? Автор писем «Черной руки», — сообщила газета «Бостон Daily Глоб», — подпадает под юрисдикцию США в силу того, что отправил письма мистеру Вессону по почте. «Бостон Дэйли Глоб», она же «The Boston Globe», крупнейшая в Бостоне, штат Массачусетс, ежедневная газета, основанная в 1872 году. «Но как же так?» — мог бы воскликнуть Петрозина. «Ведь точно так же «Черная рука» рассылает угрозы бедным итальянцам». Дело Вессона ярко продемонстрировало то, что Петрозин и так уже понял к 1906 году. Секретная служба готова бросить все на защиту американцев от черной руки, но только в том случае, если эти американцы богаты. Когда пропал без вести четырехлетний Гораций Марвин, светловолосый голубоглазый сын видного врача из Делавера, По-видимому, его украли со стога сена на семейной ферме площади 217 гектаров, недалеко от залива Делавер. Президент Рузвельт собственноручно написал отцу мальчика соболезнования. «Мой дорогой доктор Марвин, я получил вашу телеграмму от 22 числа. Все, что может сделать правительство, чтобы помочь вам, разумеется, будет сделано, ибо за исключением только преступлений, связанных с нападением на женщин, Нет ничего более ужасного, чем то, что принесло душераздирающее горе вашей семье. Я немедленно связался с почтовым департаментом и попросил, чтобы вся помощь, которая в наших силах, была оказана в соответствии с вашими просьбами или в любых других формах, которые могут оказаться практически осуществимыми. Искренне ваш, Тео Рузвельт. Вскоре после этого в Делавер была направлена группа агентов секретной службы во главе с генеральным суперинтендантом, которые сразу приступили к опросу свидетелей. Реакция на пропажу голубоглазого мальчика радикально отличалась от того, что предпринималось по поводу десятков темноглазых мальчиков и девочек, вырванных из семей черной рукой. Ни разу Рузвельт не посылал агентов на поиски итальянского ребенка, никогда не писал писем с соболезнованиями ему или его родным, никогда не высказывал возмущений, никогда не действовал. Эти два типа детей существовали в разных измерениях американской жизни. Какой пустой, должно быть, казалось Петрозина в такие моменты, обычная риторика президента? Усилившийся натиск не пощадил никого. Губернаторы, мэры, судьи и даже наследник компании Coca-Cola, владелец огромного состояния Эйза Кендлер, навлекли на себя ярость общества. Правда, потом оказалось, что Кендлера преследовал его же собрат по методистской церкви, которого незамедлительно арестовала секретная служба. Мировой судья из города Паттерсон, штат Нью-Джерси, отказавшийся помочь полиции в выслеживании членов общества, получил по почте адскую машинку. Когда он неосторожно вскрыл посылку, она взорвалась, разнеся получателя на куски. Бедствие перекинулось даже через Атлантику. Граф Иштван Тиса, бывший премьер-министр Австро-Венгрии, стал получать из Америки письма «Черной руки», в которых его родственникам угрожали смертью, если он не заплатит 2000 долларов. Иштван Тиса, 1861-1918, венгерский государственный деятель, занимавший должность премьер-министра Королевства Венгрия в 1903-1905 годах. Газеты по всему миру изумились такой наглости. Секретная служба отследила путь писем. Их источник оказался в городе Ливан, штат Пенсильвания, где подозрение вскоре пало на Игнация Венцлера – формовщика-чугуна, работавшего на одном из местных сталелитейных заводов. Агент секретной службы подружился с Венслером и как-то раз попросил его написать письмо на немецком языке своему другу. Венслер согласился. Взяв письмо, агент поблагодарил формовщика и помчался во временную штаб-квартиру секретной службы, где положил свежую записку возле двух посланий, написанных черной рукой. Почерк совпал. Венцлера немедленно арестовали. Несмотря на привлечение отрядов Пинкертона, начальников полиции, почтальонов и агентов секретной службы, посвятивших себя защите богатых, ни одного миллионера ни разу не попытались застрелить, взорвать бомбой, заколоть стилетом или подвергнуть любому другому физическому воздействию со стороны черной руки, хотя немало шишек напугались до смерти. Национальное детективное агентство Пинкертона. Частное охранное детективное агентство, основанное около 1850 года в Соединенных Штатах шотландцем Купером Аланом Пинкертоном и чикагским адвокатом Эдвардом Ракером. Злодеи, преследовавшие богатых людей, часто оказывались самозванцами, мимикрировавшими под черную руку, то есть простыми обывателями, часто не итальянского происхождения, которые увидели легкий шанс заполучить лишний доллар. В то время как итало умирали или видели, как их дома сгорают в огне, пока их мучители спокойно разгуливали на свободе, богатые куда чаще получали удовлетворение от того, что их преследователей ловили, осуждали и сажали в тюрьмы. К концу 1906 года «Черная рука» стала господствовать во многих городах между побережьями двух океанов, и многие граждане испытывали тревогу, предчувствуя, что самые мрачные дни еще впереди. «Родилось царство убийств и террора, вред от которого неуклонно усугубляется», – провозгласила Нью-Йорк Трибюн. И легких способов справиться с этой напастью не наблюдалось. Не существовало ни одного государственного правоохранительного органа, горевшего желанием одолеть общество или хотя бы способного это сделать. ФБР будет основано только через два года, в 1908. -м. Словно эпидемия или стихийное бедствие, общество породило новую категорию внутренних иммигрантов в Америке, пустившихся в бега жертв черной руки. С того момента, как он ступил на американскую землю, отмечает Cincinnati Inquirer об одном таком беженце, его гнали из города в город, из дома в дом негодяи, жаждущие мести. Он переезжал, но повсюду видел новых таинственных и опасных людей, подстерегавших его в темных углах и переулках. Д. Cincinnati Inquirer – ежедневная утренняя газета, издаваемая в штате Цинценати с 1841 года. Однажды этот человек покинул новый город в то же утро, когда туда прибыл. Ведь лица, которое он слишком часто наблюдал в слишком многих местах, заставил его бежать обратно на поезд, чтобы переехать на следующую станцию. Из крошечного пенсильванского городка Хелсвел в течение полугода обратно в Италию выехали 200 итальянцев. Намного больше людей бежало из более крупного города Ньюкасл, не оставив ни объяснений, ни будущих адресов. Превратить свою жизнь в кошмар было легко. Например, случайно подслушать разговор. Иммигрировавший в Филадельфию Бенджамин де Гильда создал предприятие по ремонту обуви исключительно благодаря упорному труду и скрупулезной экономии. Его сосед по комнате, человек по имени Морелли, тайно состоявший в черной руке, Однажды понял, что дегильда подслушал беседу, в которой Морелли обсуждал очередной заговор с целью убийства. Общество предоставило де Гильда выбор – присоединиться к ним или умереть. Мужчина отказался. «Уговоры и угрозы», – пишет местная газета, – «не подействовали на сапожника». Де Гильда переехал в другой город, стараясь не привлекать к себе внимания. Но однажды днем, занимаясь починкой обуви очередного клиента, – Он оторвал взгляд от верстака и увидел глядевшего на него через витрину киоска Морелли. Сердце де Гильда ушло в пятки. Морелли улыбнулся и подозвал его жестом. Отложив инструменты, сапожник подошел к окну. Приятным тоном Морелли пригласил его выйти на улицу для беседы. Сказал, что все в порядке, что не причинит де Гильде никакого вреда. Наконец де Гильда открыл дверь, и двое мужчин пошли на прогулку. Когда они оказались в уединенном месте, Морелли внезапно вытащил бритву и направил ее к горлу де Гильда. В последний момент мужчина дернулся, и лезвие вместо шеи оставило глубокий диагональный порез на лице жертвы. Истекающей кровью де Гильда побежал, спасая свою жизнь. Когда Морелли был задержан полицейским, он признался, что является членом банды «Черной руки» и что главарь, человек по имени де Феликс, Заплатил ему 75 долларов, чтобы сапожник замолчал навеки. Полиция сообщила Дегельда, что планирует арестовать и привлечь к ответственности главаря, однако молодой сапожник, чье местонахождение было раскрыто, ошрамированное лицо теперь сделалось мгновенно узнаваемым, понял, что жизнь его фактически закончена. Он купил пистолет, закрыл свою мастерскую и сел на поезд до Филадельфии. Приехав на место, он начал бродить по улицам в поисках Дефеликса, захаживая в его любимые места. И вот, заметив, наконец, главаря черные руки, идущего со своим отцом, Дегильда вытащил пистолет, прицелился и выстрелил. Дефеликс упал на землю, из его раны хлестала кровь. Красный туман опустился на Дегильда». Он выстрелил в отца до Феликса, но пуля пролетела мимо. Тогда де Гильда достал нож и вонзил его в грудь пожилого человека. Старик скончался мгновенно. Затем сапожник поднял пистолет, приставил его к собственному виску и выстрелил. Спотыкаясь, он сумел пройти несколько сотен метров до поля, где упал и умер. Были и другие жертвы, которые кончались с собой вместо того, чтобы бежать. 23 июня 1906 года житель Пенсильвании приставил пистолет к голове и нажал на спусковой крючок после того, как получил целую серию угроз от черной руки. Он оставил жену и шестерых детей разбираться с последствиями. В западном Маунт-Верноне, штат Нью-Йорк, владелец салона Макс Бонавентура закрыл свое заведение за неделю до Рождества, повесив на двери объявление – Салун закрыт в связи со смертью члена семьи. Затем он прошел в подсобное помещение, перекинул веревку через балку и повесился. Люди из общества потребовали с него 500 долларов или, как они уверяли, он не доживет до рождественского утра. У Бонавентуры не было денег. Сын Макса, который наткнулся на висевшее тело, нашел рядом записку. «Прощай, моя дорогая Лина». Чарли, Лина, Анна и Фрэнк, я любил вас всю свою жизнь. До свидания. Многие были запуганы до такой степени, что в любой ситуации упорно молчали. Несколько месяцев спустя, после возвращения в Нью-Йорк, Петрозина вел одно из сделок, касавшихся черной руки. Судебное разбирательство обратилось в хаос, когда миссис Фиандини, чей муж был убит обществом, поднялась в зале суда Манхэттена и заявила, что ее мужа никто не убивал, Фактически, она отказалась признать даже то, что мистер Фиандини, лежавший в тот момент на каменной плите городского морга, действительно мертв. Суд пришел в замешательство. Ни одному прокурору никогда еще не доводилось иметь дело с главным свидетелем по делу об убийстве, который отрицает, что близкий человек скончался. В репортажах о том слушании не упоминается, рассматривал ли прокурор возможность доставки трупа в зал суда для изучения присяжными, однако в конце концов дело было прекращено. Миссис Фиандини явно понимала, чего ей будет стоить выпад против общества, и отказалась эту цену платить. В отличие от Италии, в Америке, благодаря огромным размерам страны, жертвам черной руки было проще скрыться. Вернее, так казалось на первый взгляд. Джон Бентерегна, парикмахер из Нью-Йорка, примкнувший к банде черной руки, попытался из нее выйти. То ли в результате возникших разногласий, то ли из-за неприязни к ее методам, когда один из бывших сообщников попытался убить его на улице, Джон бежал в Чикаго, но и там общество сделало его жизнь невыносимой. Тогда он бежал в Сент-Луис, затем в Омаху, после чего в Денвер. А потом, полностью отказавшись от идеи спрятаться в городе, на удаленное ранчо на Западе, где, в надежде обрести покой, стал работать батраком. Но везде его обнаруживали, везде его жизни угрожала опасность. Наконец он добрался до противоположной стороны континента, В Лос-Анджелес, который, благодаря солнцу, открытости и отсутствию итальянских гетто, должно быть показался ему своего рода оазисом. Но вскоре после прибытия в Калифорнию он обнаружил под дверью письма с почтовым штемпелем «Манхэттен». «Уезжай отсюда», — гласило одно письмо, украшенное черепом и скрещенными костями. «Это твой последний шанс». Бентерегна порвал письмо. Когда пришло другое, он передал его полиции, но та ничего не предприняла. И вот однажды, когда он шел по улице, по нему открыли стрельбу. Бентарегна увернулся от пяти пули, сумел сбежать. Разорившись почти окончательно, он потратил часть оставшихся денег на аренду кресла в парикмахерской. Лос-Анджелес Таймс сообщила о том, что произошло дальше. Однажды возле салона, в котором работал Бентарегна, появился мужчина. Его убийца постучал по стеклу витрины, чтобы привлечь внимание. Когда Бентерегна обернулся, он выстрелил через витрину. Пуля вошла в левый бок Бентерегны, пробив ему кишечник. Некоторое время, оставаясь в сознании, Бентерегна отказался назвать нападавшего, хотя и признал, что тот из черной руки, так упорно преследовавший его из города в город. Бывали случаи, когда людям сообщали, в какой час и минуту они умрут и приговоры приводились в исполнение с точностью до последнего тика часов. Один мужчина, давший показания в суде против общества, в нескольких преступлениях которого был замешан, попросил судью приговорить его к 20 годам тюремного заключения, поскольку это означает 20 лет жизни. Пекарь из после того, как ему пригрозили перерезать горло, продал свой бизнес за бесценок и бежал, как многие другие до него, обратно в Италию, в свой родной город, который он покинул много лет назад почти без гроша в кармане. Через три дня после возвращения пекаря его тело было найдено на дороге возле его же дома. В него сначала выстрелили, а потом точно и аккуратно перерезали горло от уха до уха. Американцы 20 века, по крайней мере, горожане, были, мягко говоря, далеки от наивности. Они привыкли жить с коррумпированными сверху донизу властями, грязными улицами, новостями о чудовищных промышленных авариях или глобальных эпидемиях, в атмосфере больших и малых скандалов. Они и раньше сталкивались с волнами преступности, включая политически мотивированное насилие молли Магуайрс, или массовое убийство сумасшедших членов ирландских банд другими, еще более сумасшедшими членами ирландских банд. Молли Магуайрс – существовавшее в XIX веке тайное общество ирландских шахтеров на угольных шахтах. В США наиболее ярко проявило себя во время экономического кризиса 1870-х годов. Речь идет о знаменитом противостоянии нью-йоркских банд в трущобном районе 5 углов» в 1840-1860 годах, которому посвящен художественный фильм «Банды Нью-Йорка». Однако черная рука стала совсем другим явлением. В ней ощущалось нечто почти оккультное, дыхание какой-то более темной, порочной концепции жизни, чем та, которую представляли себе отцы-основатели США. Это было похоже на древнюю болезнь, занесенную в молодую страну. Рассказы о долгих выслеживаниях, заканчивающихся убийствами, завораживали американцев и приводили их в ужас. «Не имеющая границ влияния и беспощадная мстительность Манонера превосходит все, что бывало прежде в истории преступности», констатировалась в статье «Вашингтон-Пост». «Через пустыни, реки и моря», — писал другой журналист, «протягивается длинная черная рука». В любом штате США может проявить себя ее сокрушительная хватка, и даже в Европе она способна нанести смертельный удар своим врагам. Как молодая нация могла разобраться в таких шокирующих, вызывающих недоумение действиях? Одним из способов осмыслить происходящее, к которым она пыталась прибегнуть, стала набирающая силу поп-культура. К 1905 году Общество все чаще упоминалось в фильмах и романах, на страницах бульварных журналов, в поэзии и театральных постановках. В Театре Бежу на Манхэттене состоялась премьера мелодрамы «Похищенная в Нью-Йорке». Зрители имели удовольствие наблюдать, как ирландский журналист и детектив-любитель Джек Дули ищет девочку, похищенную, предположительно, ее гувернанткой Мэри, белой расисткой. После нескольких головокружительных сюжетных поворотов Джек раскрывает заговор «Черной руки», спасает девчонку и женится на гувернантке. Сюжет пьесы «Полуночный побег», ставившийся, по крайней мере, до Хартфорда, штат Коннектикут, развивался в схожем духе. Герой и его невеста оказываются связанными в темной комнате общества «Черной руки» и понимают, что им придется противостоять расстрельной команде из восьми человек с винтовками. Вчера собрали целых два аншлага, сообщала газета Hartford Courant, и на обоих представлениях кричали нервные женщины. The Hartford Courant – крупнейшая ежедневная газета в штате Коннектикут, созданная в 1764 году. Она считается старейшей непрерывной сдающейся газетой в Соединенных Штатах. Сюжеты были, конечно, так себе, но в каждом из них общество терпело поражение. Уильям Бэтмастерсон — Мастерсон Прославленный страж закона на диком западе и друг Уайта Эрпа стал знаменитостью в Америке XX века. Уайт Эрп (1848–1929) страж закона и картежник времен освоения американского запада. Персона с моральной точки зрения неоднозначная. Слава Мастерсона взлетела до таких высот, что он стал прототипом персонажа литературного сериала. Библиотека Бетта Мастерсона, который печатался в крупных газетах, начиная с марта 1905 года. Первый выпуск под названием «Бетт Мастерсон в Нью-Йорке» или «Последу черной руки» начинается со слов «Ты негодяй, ты ударил меня ножом», который произносит судебный маршал. По сюжету он работал один в своем кабинете, когда на пороге возник Вита Ладука, Грозное твердыня черной руки!» И заявил представителю закона, «На этот раз тебе от меня не сбежать!» Злодей трижды вонзает кинжал в грудь законника и уже собирается его добить, когда внезапно появляется незнакомец, звенящий шпорами. И неважно, что действие происходит в самом центре Манхэттена. «Назад!» — скричал незнакомец. Или Мэри Джейн, надежный револьвер, который никогда не промахивается мимо цели, поразит твои жизненно важные органы. Затем незнакомец и головорез из общества бросаются в драку, в ходе которой незнакомец демонстрирует несколько приемов джиу-джитсу, прежде чем перекинуть негодяя через плечо. «Кто вы такой?» – спрашивает маршал у неузнанного мужчины. Бэт Мастерсон. «Обогренный кровью мститель из Бьютта!» — воскликнул последний, ибо это был он, и стал срывать фальшивые бакенбарды со своего красивого лица. В отсутствие реального решения проблемы общества черной руки, авторы сериала призвали увидающую легенду Дикого Запада одержать победу хотя бы на страницах книг. Наблюдая, как волна террора катится все дальше и дальше, американцы стали испытывать беспокойство, что общество перестанет ограничиваться отдельными лицами, а предпримет попытки проникнуть в правительство Штатов, чтобы начать их контролировать. Вдруг конечной целью общества были не деньги, а власть. Возможно, предположил автор журнала «Кольерс», Отдельные группы не только поддерживают связь друг с другом и координируют атаки, но и ожидают теперь мобилизующего прикосновения управляющей воли от Альта, высшей мафии, чтобы наступил ад. Коллерс или изначально Коллерс-Уикли еженедельно иллюстрированный американский журнал, основанный Питером. Фенелоном Коллером в 1888 году и выпускавшийся до 1957 года. В разное время с ним сотрудничали такие авторы, как Эрнест Хеменгуэй, Курт Вонегуд и Уинстон Черчилль. Этот страх не ослабевал. Даже комиссар полиции верил, что такое возможно. «Если бы какая-нибудь умелая рука объединила банды, — сказал он, — то с каким же монстром нам пришлось бы столкнуться?» Успешно бороться с этим стало бы просто невозможно. Де-факто общество уже захватывало власть в Соединенных Штатах. Любой посетивший Хилсвилл, штат Пенсильвания, в 1906 году обнаружил бы город, которым полностью управляет в своих интересах черная рука. Иммигранты прибывали в Хилсвилл, чтобы работать на огромных карьерах компании «Каменноугольные известняки», считавшихся в то время крупнейшими в мире. На первый взгляд в маленьком городке существовали все обычные институты – мэр, полиция, позаимствованная у соседнего округа Клинтон, а также законы и уставы, положенные для любого населенного пункта Америки. Однако Хилсвиллом, прозванным его жителями Хелтауном, то есть адским городком, на деле управлял некто Джо Баньято, лидер местной черной руки. В каждый платежный день Баньята ждал в нескольких футах от кассы, которые которой подходили шахтеры за конвертами с зарплатой. Каждый рабочий был обязан открыть свой конверт и вручить баньята дань уважения. Отданные деньги, сообщала газета New York Times, понимались как плата за жизнь и свободу до следующего дня зарплаты. Рабочие, которым удавалось скопить какие-то сбережения в местных банках, регулярно пропадали. Через несколько дней после исчезновения в банке приносили чеки на суммы, хранившиеся на их сберегательных счетах, вплоть до последнего пенни. Когда дети Хелтауна отправлялись собирать малину на возвышенностях возле карьеров, они знали, что не следует слишком близко подходить к усеивавшим склоны холмикам. Они указывали на могилы тех, кто не смог заплатить обществу. «Здесь захоронено много людей, но никто не знает точно, где именно», рассказывал один горняк, «черная рука заправляла тут всем». Находившаяся в меньшинстве полиция была морально раздавлена. Когда полицейские находили жертву убийства макаронников, они просто оставляли тело на обочине дороги, чтобы его могли забрать семья или друзья покойного. Часто расследования даже не начинались». В результате террора сотни иммигрантов покинули городок и бежали обратно в Италию. «Я жил в страхе», — поведал один житель. «Мы все были напуганы до смерти». Рассказывали, что некоторые из головорезов Хелтауна, выпускники школы «Черной руки», обнаруженные однажды ночью во время рейда по сельской Пенсильвании. Его провели 50 детективов, собранных со всех мест. Внутри уединенно стоявшего дома изумленные стражи закона увидели группу из 17 итальянцев, сидевших перед учителем. Они внимательно разглядывали резиновый манекен и были весьма увлечены уроком, на котором им рассказывали о точных местах на человеческом теле, в которое следует вонзать стилет, чтобы обеспечить мгновенную смерть. Учебное заведение действовало под видом школы фехтования и управлялось человеком по имени Джон Джотти, опытным преступником из города санта стефано Наспромонте, что расположен в компании, родном регионе Петрозино. Помимо резинового манекена с отметками в местах, наиболее уязвимых для клинка, в помещении был обнаружен сундук с бланками и письмами за подписью черной руки, а также кинжалы и револьвера. В одном из писем содержались смертельные угрозы в адрес детективов Балтимора. «Не бейте этих полицейских дубинками, а убивайте», — гласил текст. По сути, этот дом стал профессионально-техническим колледжем для членов общества. Власти Пенсильвании знали, что печально известный Хиллтаун не более чем один из множества населенных пунктов, управляемых обществом. В мае 1907 года они упросили итальянцев со всего штата, которые набрались достаточно смелости, поведать истории о своей жизни. Чиновники обнаружили, что агенты общества имелись почти в каждой шахтерской деревне или городке на угольных месторождениях. Хиллтаун стал столицей пенсильванской черной руки, но вряд ли его можно было назвать уникальным. Если общество сумело захватить такое место, как Хилсвилл, рассуждали американские чиновники и сотрудники правоохранительных органов, то не исключено, что в конечном итоге они смогут подчинить себе Скрантон, Цинценате или даже Нью-Йорк. Полиция уже видела связь между обществом и итальянскими анархистами, которые совершенно открыто заявляли о своем желании свергнуть правительство. Иногда два термина «черная рука» и «анархисты» использовались как синонимы. Выслеживая одного бандита черной руки, подозреваемого в убийстве местного выдающегося итальянца, власти Пенсильвании наткнулись на группу анархистов, которые регулярно встречались в Лачуге недалеко от города Берт. В помещении были найдены письма от коллег-радикалов, призывавших 31 члена организации убить губернаторов Пенни Пакера из Пенсильвании и Джона Паттисона из Агая. При аресте у заговорщиков были изъяты значки с изображением Гаэтана Бреши, человека, убившего короля Умберто I. Все больше и больше редакторов газет, начальников полиции и политиков приходили к убеждению, что террор, практикуемый обществом, являл собой прелюдию к чему-то более глубокому и долговременному. Истерия вокруг образа итальянского иммигранта нарастала. В сознании некоторых американцев криминальный разгул общества превратил его из дьявольской банды головорезов в нечто такое, что могло представлять угрозу будущему республике.